День 17. После подъёма проделайте 10 минут упражнения на подтягивание по своему выбору. Завтрак. Положите горсть ягод: клубника, черника, голубика в овсяные хлопья или в протеиновый коктейль. Полдень. Упражнения на растягивание мышц и укрепление мышц живота и спины. Ланч. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый селеном. Например, треска, индейка, тунец, грибы, семена подсолнечника, бразильский орех, зерновые. Полдник. Съешьте добавку спирулины или посыпьте спирулиной белковый коктейль. Ужин. Включите хотя бы один продукт, богатый селеном. Вечером смейтесь громко 10 минут. Воспользуйтесь любым методом, чтобы вызвать у себя здоровый, жизнерадостный смех и даже хохот. Перед сном, после умывания сделайте массаж лимфатических узлов лица, спускаясь к шее, чтобы обеспечить дренаж лимфы. Итак, вы завершили цикл второй возрождения. И как вы себя чувствуете? Мне кажется, вы заряжены энергией как энерджайзер и готовы перепрыгнуть через высотное здание. Вы себя только что ввели в новую зону сжигания калорий, подхлестнули обмен веществ и активировали иммунную систему. И она готова к отражению врага. Ваши мускулы приобрели красивое очертание, стали сильными. И это всего за 17 дней, уже не говоря о том, что вы стали гораздо спокойнее, чем были долгое время. Новые привычки так легко усвоить, и я призываю вас продолжать в том же духе. Но настало время отправиться дальше в путешествие к здоровой и счастливой жизни до 100 лет с циклом третьим очищение. Поехали.